Слухи — это информация, продистиллированная настолько, что она способна просачиваться сквозь что угодно и куда угодно. Слухам не нужны двери и окна, иногда им не нужны даже люди. Они свободно порхают по воздуху, не касаясь человеческих губ и прямиком перелетая из уха в ухо. И толстые стены дворца Патриция не стали им помехой. Из высокого окна Ваймс видел людей, стекающихся ко дворцу. Движение было как бы хаотичным, никаких вам колонн или демонстраций, но все больше людей случайным образом подходили все ближе и ближе. Увидев парочку стражников, что вошли в ворота, Ваймс слегка расслабился. Лежащий на кровати лорд Витинари открыл глаза. — А, командор Ваймс, — пробормотал он, — «Что происходит, сэр?» – спросил Ваймс. «Кажется, я лежу, Ваймс». «Вы были у себя в кабинете, сэр, без сознания». «О, боги, я, наверное, переработал. Ну, спасибо, не мог бы ты помочь мне встать». Лорд Витинари попытался сесть, качнулся и снова опрокинулся на кровать. Лицо у него было бледным, на лбу проступил пот». В дверь постучали. Веймс чуть приоткрыл дверь. «Это я, сэр, Фред Колонн. Я получил вашу записку. Что случилось?» эм, «Фред, кто там еще с тобой?» «Констебль Кремени, констебль Шлеппер, сэр». «Хорошо. Пусть кто-нибудь сбегает до моего дома и велит Вилликинсу принести мои уличные доспехи. А также мой меч и арбалет. И спальный мешок. И немного сигар. И пусть передаст госпоже Сибилле...» «Пусть скажет госпоже сибилли Ну, в общем, что у меня возникли срочные дела. Это все». ну что происходит, сэр? Поговаривают, будто бы лорд-ветинарий умер». «Умер?» — пробормотал Патриция с кровати. «Чепуха!» Он рывком сел, свесил с кровати ноги и упал вперед. Это было медленное, кошмарное падение». Лорд Витинари был высоким человеком, поэтому падать было высоко, и делал он это в складчину. Сначала у него подкосились ноги, и он упал на колени, которые звучно ударились о пол, после чего начала сгибаться поясница. В конце концов, его лоб громко стукнулся о паркет. «Ох», — только и смог сказать Витинари. Его сиятельство немного начал было Ваймс, а затем схватил колонна за руку и втащил его в комнату. «Я думаю, его отравили, Фред. Вот в чем дело». Колонн переменился в лице. «О боги! Мне сбегать за доктором?» «Ты с ума сошел! Мы же не хотим, чтобы он умер!» Ваймс прикусил язык. Он сказал то, о чем думал, и очень скоро новая волна слухов наводнит город. «Но кому-то все-таки надо осмотреть его», — промолвил он вслух. «Правильно, черт побери!» — кивнул Колонн. «Может, позвать волшебника?» «А вдруг именно волшебники в этом замешаны?» «О боги!» Веймс постарался собраться с мыслями. «Все городские лекари, настоящие лекари, разумеется, завязаны на гильдии». — А все гильдии ненавидят ветеринари. Значит, когда подойдет еще кто из наших, пошлешь гонцах конюшням в королевских низинах. Пусть приведет Джимми Пончика, — приказал он. Это еще больше поразила колонна. — Пончика? Да он ведь ничего не смыслит в медицине. Он накачивает всякой гадостью лошадей на скачках. — Просто приведи его, Фред. — А что, если он откажется? «Тогда передай ему, что командор Ваймс знает, почему на прошлой неделе смеющийся мальчик не выиграл знаменитый щеботанский 100-долларовый забег. И добавь, что тролль Хризепрас потерял на этой скачке 10 тысяч долларов». Колун был поражен. «Вы бьете ниже пояса, сэр. Очень скоро здесь будет очень много людей. Я хочу, чтобы ты поставил парочку стражников сразу за дверью». «Лучше всего троллей или гномов. И чтобы никто без моего разрешения не входил, ясно?» На лице колона одно выражение сменяло другое. В конце концов он только и смог выдавить. «Но отравлен. Есть же пробовальщики еды и все такое». «Тогда, может быть, это один из них, Фред?» «О боги, сэр! Вы что, вообще никому не доверяете?» «Стараюсь не доверять, Фред». «Между прочим, а может, это ты и сделал?» «Шучу, шучу», — быстро добавил Ваймс, увидев, как слезы чуть не брызнули из глаз колонна. «А теперь иди, у нас не так уж много времени». Ваймс закрыл дверь и облокотился на нее. Потом повернул ключ в замке и подставил под ручку стул. Затем, подтянув Патриция по полу, перевалил его на кровать. Тот что-то пробормотал, и его веки вздрогнули. «Яд», — подумал Ваймс, — «хуже не придумаешь. Ни шума, ни пыли, и отравитель уже может находиться отсюда за много миль. Яд нельзя увидеть, зачастую у него нет ни запаха, ни вкуса. Его легко добавить в еду да куда угодно, а потом лишь остается ждать». Патриция открыл глаза. «Я хочу стакан воды», — сказал он. У Около кровати стояли кувшин и стакан. Веймс взял кувшинный и задумался. «Я пошлю кого-нибудь за водой, ваше сиятельство», — ответил он. Лорд Витинари очень медленно моргнул. «А, сэр Сэмюэль», — узнал он. «Но можешь ли ты кому-либо доверять?»